пятки, некстати. Басня. У кого болит затылок, тот уж пятык не чеши. Мой сосед был слишком пылык. Жил в деревне он в глуши, разслучись ему, гуляя головой задеть сучок. Он недолго размышляя, осердясь на толчок, хвать рукой за обе пятки и затем в грязь носом хвать Многие привычки гадки, но скверней не отыскать пятки попсту хватать.